Глава 16. Переворот. Часть 4. Глазам своим не верю. Теодор победил. Он переплюнул Гарси в боевой маки. Чёрт побери, он это сделал. В аудитории поднялся гвалт. Им трудно было осознать то, что Гарсия, один из лучших студентов этого года, потерпел поражение. Но куда более неприятным был тот факт, что человеком, одержавшим над ним верх, был Теодор Миллер. Он проучился на три года больше, но разница в таланте попросту не могла быть столь ошеломляющей. Студенты знали это лучше, чем кто-либо другой, а потому удивлялись все сильнее. Но больше всех прочих был удивлен профессор Винц. Великолепно. Огненный удар, нацеленный в одну точку. Щит с измененной формой и сжатый огненный шар. Это уже вполне хватает, чтобы называться полноценным боевым магом. А возможно, даже кем-то большим. Лицо Тео не проявляло никакого напряжения. Он и шагу-то не со своей первоначальной позиции. Это была буквально односторонняя победа. Винц поднял руку, чтобы успокоить учеников и объявить о победе Тео. Однако в этот момент... «Еще не конец! Еще ничего не закончено! Я еще не отступил!» Взгляд Гарси дико метал с стороны в сторону, и он неловко поднялся на ноги. Всем было понятно, что его состояние было далеким от нормального. Его магическая сила вышла из-под контроля, а искаженное лицо в полной мере раскрывало его раненую гордость. Если отец и старший брат узнают, что я так неприглядно упал, то они никогда не простят меня. Его отец, Викон Картер, был знаменитым человеком. Его семья была в несколько раз более строгой и более иерархической, чем другие семьи. Если бы распространились слухи о том, что Гарси проиграл не просто одному из учеников, а общеизвестному неудачнику, то он бы никогда больше не покинул имени Картеров. А этого ни за что нельзя было допустить. «Это будет последний раунд! Если ты сможешь выставить против этого заклинания, то я признаю поражение! Теодор Миллер!» Дико взрывел Гарси со все еще перекошным лицом. Гарси знал, что это вздор, но не мог уйти просто так. Он начал готовить заклинания еще до того, как Теодор даже ответил. «Вот почему дети из престижных семей!» Подумал профессор Винц и подсокал языком, в конце концов отступив назад. Если бы Теодор отверг это предложение, то тогда он, естественно, вмешался бы. Тем не менее, Тео, похоже, совершенно не собирался отступать. Скорее даже наоборот. Он внимательно наблюдал за магической силой Гарси своим пронзительным, холодным взглядом. Его глаза, столь же острые, как лезвие, яростно сконцентрировались, отчего возникала иллюзия, что он находится на поле боя. Таким образом и началось окончательное противостояние между двумя учениками. Красный свет, пронизывающий небо. Из уст Гарси послышался странный голос. Это были слова активации магического заклинания, в котором угадывалась совершенно иная сила даже по первым двум словам. Даже при использовании такого же количества магической силы, мощь атаки увеличилась в разы. Поскольку это была магия высокого уровня, ее можно было использовать в качестве настоящего тактического оружия. Кроме того, в словах активации была скрыта еще одна функция. Кулон, спрятанный под формой Гарси, начал резонировать в ответ на зов своего владельца. Это был артефакт ревущей языки пламени, который предоставлялся лишь законному ребенку семьи Картеров. Этот артефакт значительно увеличил магическую силу владельца, а также эффективность магии огня. Гарси верил в эту мощь, а потому вызвал Тео еще на один раунд. Теперь я могу использовать магию четвертого круга. Как бы ни старался этот трехкратный амбецил, сейчас ему придет конец. Лицо Теодора застыло, как только он почувствовал подозрительную магическую силу, Восприятие Альфреда зафиксировало внезапное увеличение магической силы противника, и он осознал, что против него было использовано заклинание четвертого круга. Ощутив разницу в потоке маны, Тео нахмурился. Что? Количество магической силы в его теле внезапно увеличилось. Это секретная техника семьи Картеров? Тео подозревал, что это было связано с использованием артефакта, однако если он просто предъявит своему сопернику обвинение, то ни к чему хорошему это не приведет, и будет выглядеть с его стороны крайне некрасиво. Поэтому вместо того, чтобы отказываться от поединка, Тео принялся готовить свою защиту. Так или иначе, профессор Винс не даст ему травмироваться. Из-за того, что сила Гарси вышла из-под контроля, Тео прочитал магическую формулу и нашел эффективное средство, чтобы остановить заклинание. Он подготовил сферический барьер, который был способен выдержать жар и ударную волну. Если бы мне нужно было дать этому название, я бы назвал его земляным куполом. Чтобы барьер материализовался, ему требовалось залить магическую силу в формулу, так что ему нужно было лишь подобрать подходящее время. Если он служит несколько уровней защиты, то этого должно хватить, чтобы остановить один удар магии огня четвертого круга. Теодор верил в свои расчеты и собрал свои мысли воедино. Вскоре Гарси завершил магию. Это был малиновый огненный шар, похожий на волшебную пулю, которая превратила бы человека в пепел, едва его коснувшись. Флыхающий снаряд! С уверенным выражением лица Гарси произнес название своего заклинания — Это был высокоранговый огненный шар — одно из мощнейших заклинаний в магии огня, которое было максимально действенно против человека. Оно было медленным, но крайне разрушительным и обладало проникающим действием, в связи с чем вполне годилось для использования в военной сфере. Это огненное заклинание было способно с легкостью уничтожить щит того же уровня. Как насчет того, чтобы сдаться? Гарси был полностью уверен в своей победе. Не было ни единого способа, чтобы Тео, маг третьего круга, смог бы справиться с магией четвертого круга в то время как другие ученики изрядно занервничали, поскольку не знали, что произойдет, выражение Винса стало холоднее обычного. Тем не менее, Тео с абсолютно пустым выражением лица ответил. «Стреляй!» «Что?» — непонимающе переспросил Гарсия. «Занятие скоро закончится. Стреляй!» — ответил Тео. него его голос ничуть не дрожал. На мгновение Гарсия потерялся с ответом, а затем на его лбу вздулась толстая вена, и огромный скусток кусток пламени начал двигаться по воздуху. «Магия четвертого круга. Полыхающий снаряд. Приближается. Как только ты увидел, что шар начал двигаться, он возвал к своей магической силе и залил ее в заранее разработанную магическую формулу, активировав заклинание в тот момент, когда снаряд был уже на подлете. К счастью, Гарси был ограничен лишь созданием полыхающего снаряда и не мог контролировать его траекторию. Разумеется, никаких улучшений, таких как вращение или ускорение, он тоже в него не привнес. «Земляной купол». Ты положил две ладони на землю. И пол Академии начал извиваться, словно живой. Затем он взорвался, высвобождая из-под себя обломки паркета, земли и камня, которые смешались вместе. В мгновение ока, образовав сферический купол, стоял в центре. Импровизированное магическое заклинание было действительно гениальным. И вот, когда земной купол был завершен, огненный снаряд столкнулся с земляной сферой. Послышался громкий рев. Ай! Ой! Черт! Студенты с опозданием бросились закрывать глаза и уши, когда воздух воздух то тона пыли и грязь, аудитория превратилась в настоящий бардак. Один лишь Винц. шел посреди этого хаос, окружённый стеной, блокирующий пыль, ветер и звук. На поле боя нередко использовались такие вещи, как домовые завесы, а потом профессор был привычен к подобным мерам. Вскоре после этого пыль осела, и взглядом всех учеников предстала следующая картина. Гарсия Картер с бледным лицом сидел на полу и что-то бубнил себе под нос. «Нет». «Нет, это невозможно!» «А вот и пригодилась магия для стирки!» Тем временем промотал Тео, очищая свою одежду. «Как интересно, где-то я слышал нечто подобное!» Улыбнулся Винс. Полыхающий снаряд и земляной купол. Если сравнить их с оружием, то это было сродни копью и щиту. И сегодняшнее сражение закончилось победой щита, который обладал куда более сильной защитой. «Ладно, на этом все. Хлопнул в ладоши Винс, закончив приводить в порядок тренировочное поле боя. Студенты, согласно его инструкциям, скучковавшиеся в углу с недоверием оглянулись по сторонам. Всего пять минут назад был уничтожен чуть ли не целый кабинет вместе с полом и фундаментом. Однако по прошествии этого времени профессор Винс обернул это уничтожение вспять. У него действительно потрясающие навыки! Восхитился Теодор главным магом академии Бергена. Он понял формулу и то, как применяется заклинание восстановления но не был уверен, что сможет добиться такого же результата. Возможно, у Винса были свои трюки, позволяющие столь изысканно контролировать магию. А может быть, дело было просто в опыте или отточенной технике. Профессор Винс обернулся к ученикам и, нахмурившись, назвал имя одного из них. Гарсия Картер. Встать. О! Гарсия, который все еще был ошеломлен своим поражением, встал со своего места. Он не понимал, почему его вызвали, но ответ пришёл вовсе не с помощью слов. Кулак Винца врезался в подбородок Гарсии. профессор? Бывший боевой маг также знал рукопашный бой. В качестве доказательства этого факта на руках профессора Винца можно было увидеть мозоли, а на губах Гарсии кровь. Схватившись за подбородок, Гарси дрожал от боли и шока. Ты, кретин, ты что, думал я не узнаю? О чем вы говорите? О ревущих языках пламени, бестолочь! Лицо Гарсии моментально покраснело, поскольку он тайно использовал артефакт. Это было серьезное нарушение университетских правил. Существовала вероятность, что из-за этого Гарси могут оставить на второй год. Или даже исключить. Он сделал не что иное, как напал на другого ученика, с использованием незарегистрированного артефакта. А потому, вероятно, его ждало наказание. Затем Винс коротко объяснил, как узнал об этом артефакте. «На Северном фронте я служил в том же подразделении, что и твой отец. Я думал, что он лучше воспитает своего ребенка. Какой позор. «Профессор, это не...» Услышав причину, отчаянно пролепетал Гарси. Заткнись! рявкнул Винс, отчего вздрогнули даже другие ученики. Некоторые вовсе потеряли контроль над своими мочевыми пузырями. По окончанию урока пойдешь со мной. Я рассмотрю твое поведение на собрании факультета. Понял? О-о-о! И? Теодор Миллер! Услышав свое имя, Тео поднял голову. После занятия, как закончишь со своим обедом, зайдешь в мою лабораторию. Понял? Понял? Хорошо. Кивнул Винс, услышав ответ, после чего посмотрел на застывших учеников. «На сегодня урок окончен. В следующий раз я буду учить вас магии стихий. Свободны». Закончив говорить, профессор Винс немедленно направился в кабинет преподавателя вместе с Гарсией. Остальные студенты не знали, что делать, но вскоре начали потихоньку двигаться по направлению к следующей аудитории. Хоть как-то разморозить эту атмосферу им помогла лишь болтовня о том, что теперь ждет Гарсио. «После занятий лаборатория профессора». Один только Тео остался на месте. Всерьез, беспокойся о том, зачем же профессор Винс его вызвал.